не п р е м е н и л сообщить вслух, с надлежащей дипломатии, конечно. о п о м е л у й т е пан Константин!» — воскликнул колодзей, воздевая пухлые руки. «Цена, пан Марушевич, не даст соврать, зависит от рыночного спроса. Черт возьми, потомку славных колодзеев как-то и неудобно даже швыряться этими торгашескими терминами. Но что поделать, если времена меняются? д в а д е столетие на дворе». А «Вы же не л о ч у г у у нас торгуете?» «Ясно, вельможны». «Дом расположен в прекрасном месте, в респектабельном квартале. Вы знаете, что по улице князя Меттерниха непременно проедет завтра его императорское величество с эрцгерцогом?» «Да-да, я вчера обедал с местным полицейским комиссаром, и он поведал совершенно недвусмысленно. Только пусть это пока останется между нами, вы же понимаете, меры безопасности...» А в густейший приезд, пусть и краткий, совершенно неофициальный. Я надеюсь, вы полностью благонадежны. Все-таки я вам сдаю квартиру на улице, по которой проследует такой кортеж. Можете быть спокойны, Панова, сказал Забинин, извлекая визитную карточку комиссара Мюллера. Думаю, этот господин не откажется засвидетельствовать мою полную благонадежность. Вот и прекрасно. Пан Марушевич словно бы и невзначай положил карточку в бумажник. «Нотариус есть и нотариус. А мой хозяин совершенно прав, пан Константин. Квартира великолепна. Вместо того, чтобы тесниться послезавтра в уличной толпе, вы будете наблюдать проезд императора с собственного балкона». «Это, конечно, привлекает», — серьезно сказал Сабинин. Правда, насколько я знаю, согласно тем же мерам безопасности Окна и балконные двери будут наглухо закрыты Ну и что? А вы будете стоять у окна с бокалом шампанского в одной руке и сигарой в другой Окна там огромные Что из того, что они будут заперты? Скажу вам по совести, пан Константин Ваше счастье, что вы болгарин С немца, уж тем более с москаля, мы взяли бы еще больше «Скажи уж, Игнации, содрали бы побольше?» Гулко р а с х о х о т а л с я о колодзе, подливая в бокал с а в и н и н а искрящейся оживительной влаги. «Немцы и москаля б о д р а л и бы, ух, с полным нашим шляхетным почтением. А с вас, брата Славянина, мы берем тасущие пустяки. Детишкам на м о л о ч и ш к а Ну, ударим по рукам панелоскавы». А то охотники найдутся. По рукам, — решительно сказал Сабинин и небрежно добавил. Если квартира так хороша, что же прежний владелец от нее отказался? Удар был нанесен мастерски. На броластой физиономии пана к о л о д з е я мелькнула растерянность, и у Сабинина осталось впечатление, что нотариус мгновенно наступил п а трону на ногу под столом. Как и подобает опытному крючкотвору, Марушевич опомнился первым. «Ну, что поделать, этот пан получил большое наследство и решил, что наш городок отныне для него слишком провинциален. Разорвал договор и уехал в Вену». «А, понятно», — кинул в Сабинин. «Что ж, пановы, начнем скучную возню с бумагами». При первом упоминании об улице... Князя Меттерниха он ничего еще не подумал тревожного, просто отметил в уме. Любопытное совпадение. Однако в лежавшем перед ним договоре найма черным по белому значилась. Квартира номер восемь в принадлежащем господину д о л е н г а к а л а д з е е в л а д е н и и доме под номером семьи. А вот теперь ему пришлось собрать в кулак всю волю и притворство, чтобы сидеть с совершенно равнодушным лицом, обмакивая перо в заботливо придвинутую Марушевичем хрустальную чернильницу с круглой бронзовой крышечкой. Он тихонечко выбрался из постели, где сладко подремывала утомленная бурными ласками красавица. Сцена из французского романа, черт побери. Накинул... Атласный халат и на цыпочках вышел в гостиную. Сумрак уже сгущался, но пока что в комнате было достаточно света, чтобы уверенно передвигаться по ней, не зажигая огня. А взяв со стола портсигар, он закурил и уселся в кресло, глядя на стену так, словно д е я л с я что его пытливый взгляд способен ее ощупать и простукать». Он уже изучил планировку квартиры, старательно ее обойдя, что вполне естественно для нового жильца.